Глава 38. Лорд Крайчестер. Она бормотала себе под нос разные интересные и незнакомые слова. Пыхтела, щелкала замком, прижимала к нему лекарский слухач. А я сидел, затаив дыхание, и думал сразу обо всем. О том, что плащ учителя, то и дело немного распахивается у нее на груди. И левая идеальная грудь каждый раз дразняще цепляется за краешек ткани соском. О том, что ее дыхание щекочет мне шею, и оно такое теплое, живое и ни капли не божественное, но одновременно сводит с ума. О том, что я все же не ошибся, потому что вскрыть замок Бога простая смертная не сумеет. В нем даже замочной скважины нет, в конце концов. Но разве это проблема для повелительницы воров? О том, что артефакты Шейдазара всегда поражали какой-то бьющий по нервам чуждостью, но богиня смотрела и щупала замок и ошейник, как что-то знакомое, повседневное и несложное. Хотя кто их божеские дела знает? О том, что Араана вдруг передумала хранить в секрете свое умение превращаться в ворону? Или с присутствующих взяли магическую клятву неразглашения? Судя по взгляду Кристины, так и есть». И Герш в курсе воронних превращений. Впрочем, от него всего можно ожидать. Учитель мог заметить необычность моей спутницы уже давно и ничего мне не сказать по каким-то своим соображениям. С него сталось бы. То ли новый урок, сам догадайся, то ли секрет эльфаров, о котором они не рассказывают. Они вообще загадочная раса. Вылетают со своего материка крайне редко, и еще реже селятся рядом с людьми, чтобы их учить. Гер Штрудиэль, насколько мне известно, живет в королевстве уже больше ста лет, и я всего лишь второй его ученик за это время. Первым был прапрадед Кристины. «Готово!» – вдруг радостно объявила Араана. И правда, у меня под подбородком что-то щелкнуло, а в следующую секунду ошейник вместе с замком отлетел в сторону и покатился по полу. а богиня, от радости, наверное, запрыгнула ко мне на колени, обняла так, что я почувствовал ее всю сквозь тонкий шелк плаща и поцеловала. «Хм, <связывая> хм!» <связывая> Когда я пришел в себя, оказалось, что сижу уже не в башне, а в карете. Карета неспешно едет по заснеженной мостовой в сторону центра. Напротив на сиденье устроились какие-то притихшие Кристина и гер Штрудиэль, вернувший себе свой плащ, а Рана сидит на моем плече в виде вороны. Вот так. Кто-нибудь мне объяснит, что это было? Когда карета подъехала к моему дому, я попытался сказать, что могу быть полезен в комитете. Старшего жреца отпускать нельзя. Прошедший высшее посвящение, он по-настоящему опасен. Я должен, богиня. притворившаяся говорящей вороной, и королева переглянулись, и разом забыли все свои прежние разногласия и шипения. Проявили удивительное единодушие, и хором обозвали меня сначала дураком, а потом также хором велели убираться домой, отдыхать, а потом показаться целителю. И до тех пор, пока перечисленное не выполню, чтобы к комитету не приближался». «Не могу не признать, что они правы, но без вивисекторов разберутся», — отрезала Араана, то есть Паша. «Ширять как сложно все. «Я подчинился про себя, в который раз отметив, что высшее существо называет меня вивисектором, а я толком не знаю, что это за зверь такой». «Ну ладно. Конечно, они без меня справятся. До утра-то всего ничего, и главная работа уже выполнена». а я совсем сдал. Даже о себе позаботиться не смог. Пора меня в отпуск, в бессрочный, в отставку. «Опять куряк! недовольно сказала ворона, словно подслушав мои мысли, и ущипнула за ухо. Я стойко проигнорировал выражение божественного недовольства, только вздохнул. Поддерживаемый под руки королевой и учителем, выбрался из экипажа и запрокинул голову, вглядываясь в предрассветную снежную мглу над воротами. Карр, А я смотрел и совершенно не понимал, что делать и как себя вести. Нельзя с богинями, как с простыми смертными. Одно дело, пока я не знал, кто передо мной. Меня буквально раздирало надвое. Я безумно хотел провести по шелковистым перьям, почувствовать на запястье прочную хватку когтей, И одновременно мне было стыдно за свою слабость, за свои ошибки, за то, что ранее женщине, пусть она и богиня, пришлось меня вытаскивать и в фигуральном, и в буквальном смысле слова. «Спасибо», — прошептал я, — «за то, что богиня для меня сделала, одним ювелирным гарнитуром не отделаться. Ничего. Сперва ее любимый ритуал исполню». Закажу полный комплект у ювелира, пользующегося ее благословением. А когда будет готова, отправлю за гарнитуром вора. И в храме не просто подношение сделаю, а по всем правилам с благодарственной службой жрецов. Правильно меня домой отправили. В передней, пока ждал горничную, я снова отключился. То сознание прояснялось, то мысли снова начинали путаться. А рано решила слугам человеческую ипостась не показывать. Выжидала, когда я доплетусь до спальни и всех выставлю. «Обед!» — предложил устало, соображая, что это же надо вызывать опять прислугу, ждать, пока накроют стол, потом есть. А силы где взять? Но ворона ухватила из вазочки печеньку и помотала головой. И быстро-быстро склевала ее, раздолбив по блюдечку и запив вином из широкого бокала — в который я его понятливо налил. Хорошо. Вряд ли бы я выдержал столовый этикет. А так сам сгрыз несколько кусков хрустящего сладкого теста, почти не чувствуя вкуса, и пошел в ванную, хоть умыться. Купаться сейчас сил тоже не было. Пока я выгребала из шкафа годную одежду, а рана, как ни в чем не бывало, перепорхнула на мою кровать, превратилась в женщину, Просыпавшаяся с перьев на простыню крошки небрежно стряхнула на пол. Улеглась. Одеяло подтянула на ноги. Угол загнулся, словно меня приглашали. Может, и приглашали. Она смотрела из-под ресниц вроде бы чуть сонно, но все равно лукаво, с легкой полуулыбкой. В груди защемило от желания провести ладонью по светлым золотистым волосам, по гладкой коже. «Только вот хроники богов я читал внимательно и хорошо помню, чем заканчиваются отношения смертных с бессмертными. Для тех, кто живет вечно, мы мотыльки-однодневки. Сегодня ты избранник, а уже завтра тебя выбрасывают за ненадобностью, потому что ты всего лишь скучная игрушка. Никому еще не удавалось удержать божественное внимание дольше двух недель». «Храм Шейдазара найден, заговор вскрыт, работорговля остановлена». «Очевидно, что Арана была со мной не из личного интереса. Глупо было бы считать иначе. И это нормально. Она не просто воспользовалась смертным, она ведь по-настоящему помогла. А теперь? А теперь дела закончены. Значит, через день-два она уйдет. Я снова останусь один». Осознание, что моей сони больше не будет, отозвалось ноющей болью в груди. Глядя на рану, я с тихим ужасом осознал, что уже очарован. Уже попался, как последний сопляк. Нет, нет, нет, не хочу сгореть. Не хочу, как те глупые мотыльки, пасть горкой пепла. Еще сейчас я смогу удержаться, спастись работой, но если проведу ранной ночь, Сойду с ума, когда она меня оставит. Она богиня, я смертный. Я знаю свое место. Благодарю за оказанную помощь и не смею более навязывать вам своего общества, прекраснейшее. Приятных снов, хорошего отдыха, доброй ночи. Я низко поклонился, торопливо попятился и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. В комнате для гостей переночую и дверь запру. Понимаю, что для богини это не преграда, но, судя по хроникам, Арана не замечена в насильственном навязывании своей компании. Это тебе не Шейдазар и даже не морской бог Куряддин, похитивший смертную девушку против воли, потому что ему приспичило сделать ее своей женой. Богиня такие намеки понимает, принимает и не прощает. «Нет, удача от меня не отвернется. А Ранна никогда не была ни мелочной, ни мстительной. Может, поэтому в «Пантеоне богов» эта хитрая красавица никогда не занимала первых мест. Да ей и не надо. Просто второго шанса у меня не будет».